Глава 24. Рабовладелец. Родители ушли, а я так и ворочался в постели, пытаясь уснуть. В голове роились мысли. Из моих кукол вышли недурные защитники. Несмотря на их крошечный размер, так почему бы не создать что-нибудь покрупнее? Бран как-то упоминал о местных кукловодах. Очевидный недостаток любых магов в их медлительности и уязвимости в ближнем бою. На создание боевых заклинаний нужно много времени, а у любых магических щитов есть свои недостатки. К примеру, они плохо держат массивные удары. Я уже молчу о специальных бронебойных снарядах для арбалетов, которыми пользуются военные. Нанимать себе охрану из бойцов ближнего боя дорогое удовольствие, а вот боевая кукла-марионетка это довольно неплохой компромисс. По крайней мере, не придется тратить тысячи единиц маны на каких-нибудь случайных волков попавшихся тебе на пути или на разбойников. К тому же кукла удивительно экономичны. Размахивать оружием в воздухе с помощью магии металла и то накладнее. Да и сила удара такой игрушки будет несравненно выше. По большому счету, ничего запредельно сложного в ее конструкции нет. Мне всего-то понадобится немного дерева, металла, кожи. Реально? Марионетка бы стала моей защитой и моим оружием, сражалась бы, рубила деревья, переносила тяжести и все в таком роде. Кукла швейцарский нож. А если ещё и я вскочил с постели. Магия иллюзии! Это же гениально. Мне даже не нужно имитировать всё тело, только лицо. Выдать её за приезжу авантюристку. Я смогу нормально взаимодействовать со взрослыми, торговать, общаться, нанимать на работу. Можно свалить на марионетку любые свои косяки или геройство. К тому же, я ведь могу управлять орбом на любом расстоянии. Путешествовать по всему миру, даже не выходя из дома. К чёрту сон. Нема, есть работенка. Утром сплетня о неудачной попытке грабежа разносила уже вся школа. Виновных так и не нашли, но чувствовали они себя наверняка, как на мушке прицела. Все, ребята, теперь вы у меня под колпаком. Не сбежите. Но мучить я вас долго не буду. Разве что попугаю еще немного. Не со зла, а по инерции уже. На перерыве я обнаружил эту троицу в дальнем коридоре, где они что-то между собой бурно обсуждали. «Соскучили, салаги. Бедолаги даже вздрогнули. Бедолаги даже вздрогнули от неожиданности. Значит, еще помнишь вчерашние свои приключения. Надеюсь, вы смогли уснуть, потому что сегодня ночью у вас не получится отдохнуть. Это она, выдохнул Щербатый. Стой, не подходи. Звизгнул рыжик, вытянув перед собой руку. Остальные двое пытались спрятаться за него и друг за друга. Или мы будем кричать? Очень подмывая сказать: "Я вас быстро побью". так они, пожалуй, точно сбегут. возможно, даже из посёлка. Успокойтесь. Я никому ничего не говорила и не скажу. Пока. Но моя доброта не бесплатная, придётся её отработать. Я так понимаю, вам не привыкать по ночам из дома сбегать. Они испуганно закивали. Ну вот. Тогда жду вас вечером за посёлком, возле старой конюшни. Вопросы есть? И только попробуйте не прийти. Тогда завтра вся школа будет говорить уже про вас. Ох, как-то это двусмысленно прозвучало. Они меня и так до смерти боятся, причём буквально. Да, и возьмите с собой топоры и лопаты. Ладно. Хватит детей, а то сейчас они в обморок начнут падать по одному. Ой, да не дергайтесь вы так. Никто вас убивать не собирается. Работа у меня есть, а за вами должок. Поработаете пару ночей и будете свободны. Я развернулся и ушел, оставив своих верных миньонов переваривать информацию. Какие дикие предположения на этот счет у них возникнут, боюсь даже представить. Надо будет потом успокоить ребят, а то ночью опять кто-то штаны обмочит. После обеда начались уроки труда. С разрешения учителей почти все занимались изготовлением кукол. И я тоже. Для начала попытаюсь сделать миниатюрный прототип будущей куклы. Опыта в этом деле у меня нет. Надо же с чего-то начинать. Да и консультациями местных ремесленников брезговать не стоит. У меня как раз есть отличный повод все это организовать. Я уговорил отца И тот пригласил местного ремесленника, столяра, чтобы он объяснил старшеклассникам, как изготавливать сложные детали: шарниры, сочленения, стыки, полые трубки. Я тоже все внимательно слушал и сразу же делал наброски для нового проекта. Как же хорошо иметь в голове свой собственный автокад. Нема, ты просто чудо. Примечание. Автокад. Популярная система автоматизированного проектирования, предназначенная для создания чертежей и технической документации. Я поинтересовался у столяра, нельзя ли чем-то обработать дерево, чтобы оно стало прочнее, а куклы меньше изнашивались от постоянных сражений. Оказалось, что есть немало способов. Можно было пропитывать его прожаренным маслом, ну, то есть олифой, или наносить сверху специальный состав из соляного теста. Я спросил, нельзя ли армировать дерево металлом, и получил положительный ответ. Правда, наш мастер такими извращениями не занимался. Нэма прошерстила мои воспоминания в поисках хоть каких-то упоминаний о свойствах дерева и нашла среди просмотренных научных статей настоящую бомбу способ сделать древесину более прочной, чем сталь или даже титан. Дерево нужно было долго вымачивать в щелочи и спрессовать при высоком давлении и температуре. Надо подумать. Мыло в этом мире есть, значит и щелочь тоже должна быть. Да и получить ее электролизом должно быть не слишком сложно. Сделать мощный пресс тоже вполне достижимая цель. Если решить все проблемы с производством, смогу получить материал гораздо более прочный и легкий, чем все то, что принято использовать в этом мире. Пусть даже это всего лишь дерево. Не знаю, есть ли тут что-то вроде адамантита, но для начала превзойти обычное болотное железо Было бы тоже очень неплохо. В школьной мастерской прибавилось хороших инструментов, даже появилось что-то вроде ручной дрели. кое какое оборудование мы одолжили у столяра. Дядька был явно польщён таким всплеском внимания к своему делу и согласился довольно легко. Я написал небольшой список требований к куклам для конкурса. Примерный рост и ограничения по весу. Все же потом они станут боевыми марионетками нашего клуба. Нужно, чтобы был хоть какой-то баланс что-то вроде одной общей весовой категории. Чуть позже уже по моей просьбе в школу пришел наставник Брандт. Он прочитал небольшую лекцию о том, что такое магические артефакты, как они устроены и для чего служат. В качестве демонстрации я при всех безжалостно разобрал одну из своих первых кукол. Мне не жалко. Все равно они слишком примитивные. Когда достал золотую сердцевину, послышался удивленный гомон. Мы объяснили, что магические артефакты требуют специальных материалов, поэтому обращаться с ними надо бережно. Любые попытки воровства будут жестко наказываться взрослыми. Пусть уж лучше дети понимают, насколько все серьезно. а то мне каждую ночь придется расклёбывать происшествия вроде ночного визита детективов. Деревянные детали одной куклы сразу же растащили на сувениры, а второй я собираюсь выставить под стеклом в качестве образца, чтобы каждый мог ее рассмотреть. Попутно я выяснил у бренда, можно ли как-то защитить кукол от износа магией. Очень не хочется постоянно вытачивать новые детали. Да и для моей будущей супермарионетки это было бы полезно. Магии дерева, конечно, в этом мире не существует, но в магии света есть несколько полезных рун, которые позволяют увеличить прочность изделий, в том числе и из дерева. Во всяком случае, их будет гораздо сложнее поцарапать. Но мне пока большего и не надо. Моя первая цель создать миниатюрный в 30 сантиметров ростом прототип будущей марионетки, заодно выставлю ее на конкурс. Потом по ее образцу примемся за главный проект. Правда, ладошки куклы будут слишком крохотными, чтобы делать их детально. А ведь это одна из самых сложных частей марионетки. Значит, нужно будет попробовать сделать еще и кисть руки в натуральный размер. Если у Нэма появится свой манипулятор, Она сможет работать над новым проектом даже без моей помощи. Вечером, когда мои родители убедили, что их дочурка крепко спит, я выбрался порталом за пределы посёлка, немного дальше от оговорённого места встречи, чтобы не спугнуть своих трудяг. И мы так хватило чудес. Они уже меня ждали. Ну надо же, пришли, не струсили. О, а, вот и вы, ребята. Ну что, отправимся на прогулку? Ночная атмосфера явно не пошла на пользу их смелости. А может, может не не надо? Что зубами поинтересовался самый робкий, кажется, рыжик. Малый свет. Над нами появился магический огонёк. Мы прятались за развалинами старой конюшни, и из посёлка всё равно ничего не было видно. Ладно, ребята, слушайте сюда. Вы уж простите, что я вас так вчера напугала. Я не ведьма и совсем не страшная, просто магией хорошо владею. Да, вы меня рассердили, но мучить я вас не собираюсь. Вот скажи, Климп, это было имя Щербатова. Ты вроде всё про всех знаешь, так? Чем маги от остальных отличаются? Я имею в виду от воинов и от лучников. У воинов большая сила, у лучников убийцы, ловкость, а у магов высокий интеллект, робко выдавил из себя парень. Так, я маг и достаточно сильный. Что это значит? Подумай хорошенько. Ты должна быть очень умная, почти как взрослые, хотя ты и меньше нас. Вот, выгляжу я как ребёнок, но на самом деле я взрослая и умная, так что вы должны называть меня мастер. Да да, мастер. Хором отозвалась Троица. Вот и славно. Так вот, вы вчера нашкодили и сильно. Мои марионетки непростые. Они стоят очень дорого. Не говоря уже о том, что вы вломились ко мне в комнату ночью и угрожали. Парни дружно покраснели и опустили головы. Другим взрослым я вас не сдам, но наказать вас все же надо. А мне очень нужны дрова и глина для кирпичей. Всего несколько вечеров вам придется помогать мне их добывать, а потом вы свободны. Я не стану от вас больше ничего требовать и никому не расскажу, что вы натворили. Вам все понятно. Да, мастер. Спасибо, мастер. Кажется, их лица немного посветлели. Но я с самого начала не собирался над ними больше издеваться. Мне тоже нелегко живется. Все считают меня маленькой и глупой, но это не так. Чтобы больше тренироваться и стать хорошим магом, мне нужно много маны. Кто знает, откуда маги чаще всего берут свою силу? Из огня робко ответил рыжик. Ну хоть чему-то вас в школе научили. Поняли теперь, зачем мне дрова и почему я сказала вам взять инструменты? Да, мастер. Расскажите кому-нибудь, что здесь делали или видели, и прошлая ночь покажется вам приятной прогулкой. Пока вы храните мои секреты, я храню ваши. Это вам ясно? Да, мастер. «Готовы принести клятву. Я протянул им мизинец в знак скрепления нашего договора. Ребята снова смотрели на меня с растерянным видом и даже стали пятиться. Мастер, а может не надо? со страхом в голосе спросил Щербатый. В боге, всему приходится вас учить. Мы отыскали неплохое место, где было всё необходимое. Не слишком далеко от посёлка и в том же направлении, что и моя пещера. Можно будет сэкономить на порталах. Мои испуганные миньоны принесли с собой сплошь тупые и ржавые инструменты. Явно боялись, что я и правда их буду убивать и закапывать. Пришлось снова тратить ману. Я так скоро израсходую весь свой резерв, а до полноценного источника энергии, который я задумал, еще так далеко. Как мне воплощать свой суперпроект, боевую марионетку, если у меня даже маны нет? Кто-нибудь, ради всех богов, подскажите, где тут розетка? Ребята накопали мне хорошей глины, подходящей для обжига, я принялся за кирпичи. А они стали рубить дрова неподалеку. И школы я прихватил для них хорошую острую пилу, а чтобы темноты не боялись, я разжёг небольшой костер. На этот раз никаких громпалок. Сначала дети опасались диких зверей, но я успокоил их и показал, как выглядит заклинание огненной стрелы. Пришлось мне מסледить за безопасностью с высоты, но мы с ней попросту закрепили орб на дереве. Вскоре к нам на огонёк даже забежал какой-то дикий кабанчик. Но я заметил его издалека и убил прежде, чем ребята успели сказать: "Ой, мама!" Со временем они всё же свыклись, успокоились и перестали всё время испуганно коситься по сторонам. Я рассмотрел свою добычу. Не самый грозный зверь. В окрестностях деревни вообще довольно безопасно. Иначе бы я не притащил сюда этих бедных детей. Очки развития дефицитный ресурс. Так что все опасные хищники В округе давным-давно истреблены. Даже если бы я захотел поохотиться, пришлось бы уйти глубоко в чащу, как можно дальше от любых поселений. Разводить волков ради опыта? А вы бы сами решились держать клетку со смертельно опасным хищником у себя дома? Кормить его сеном не выйдет, нужно мясо или на худой конец сыржилки. Дорого. К тому же такой волк вырастает слабым? Он почти не двигается, не убивает мелкую дичь, не дерется с другими хищниками. Беговую дорожку ему сделать или колесо, как у хомячка? Сюр. Sure. Надо будет дать ребятам задание освеживать свинку. Мясо я могу пожарить, но что с ним делать дальше? Продать? Наверное, лучше прокоптить. Маги льда я еще не владею, но можно будет засыпать вход в одну из камер в своем подземном убежище и выжечь внутри весь кислород. В углекислотной среде продукты будут храниться долго, невзирая на температуру. Ну а пока устроим себе барбекю. Не пропадать же добро. Детективы трудились усердно. Скоро подоспел свиной шашлык, и жизнь совсем наладилась. Они оживились даже начали шутить. Хорошие ребята в целом. Может, мы даже подружимся. Я мог бы иногда приглашать их в качестве наемных работников. Конечно, магией металла я бы справился гораздо быстрее, но ведь дрова надо еще тащить, обрезать ветки, колоть и складывать в поленницу. Я не фанат тяжелого труда, а мана дорога и не бесконечна. Даже у гоблина-артефактора свой отряд работяг имелся. Хватит и того, что мне все это порталом в пещеру перебрасывать придется. Возиться с глиной было ужасно скучно. В конце концов я плюнул и присоединился к ребятам. Надо же хоть иногда спортом заниматься. Кирпичи я еще успею налепить, а детский труд постоянно эксплуатировать не хочется. На мелкие повседневные чудеса хватит и моего естественного восстановления.